Глава восьмая. Лекари. Она. Дорога в академию мне не запомнилась от слова совсем. Чем бы не руководствовался декан, когда отправлял меня обратно, рассчитывал на помощь в транспортировке или просто решил избавиться от обузы, он попал в яблочко, случайно затронув самые чувствительные фибры моей души, потому что я не могла сидеть спокойно, когда кому-то рядом было плохо, а раненым было. Притом обоим, и хотя один из них лежал тихо, давно потеряв сознание, второй явно страдал от невыносимой боли. Ничего не соображая, он стонал и метался в бреду, то и дело пытаясь подняться. А я разрывалась между желанием избавить его от мучений и риском сделать лишь хуже. Эх. Если бы декан только удосужился намекнуть, что с ними произошло, если бы пролил хоть капельку света на источник проблемы, у меня бы появился вполне реальный шанс найти выход из сложившейся ситуации. Но, увы, без малейших представлений о причинах болезни вмешиваться было категорически нельзя. Да, конечно, я видела их рваные раны у одного на руке, у другого в боку, Однако это ни о чем мне не говорило. Ребята могли как задеть друг друга заклинанием, так и напороться на когти монстра. И это отличие имело огромное значение для лечения. Даже самое простое обезболивающее заклинание в некоторых случаях могло привести к летальному исходу. Не говоря уже о том, что типов этих заклинаний существовало великое множество, по 2-3 на каждую группу заболеваний. И их эффективность напрямую зависела от области применения, а я знала от силы пять. В общем, мне оставалось лишь ждать, глотать слезы и успокаивающе гладить не то аспиранта, не то студента по спутанным волосам, умоляя потерпеть еще немного, самую капельку, но вот прямо совсем чуть-чуть. Неудивительно, что за этим занятием я пропустила момент, когда карета въехала на территорию больницы». «Трое». Заглянув внутрь, коротко выкрикнул мужчина, а следом к двери подлетели носилки, ловко левитируемые студенткой с белой нашивкой на рукаве, и у меня невольно защемило в груди. «Лекарь. Будущий лекарь». «Отправьте всех в приемный покой для осмотра». Откуда-то из-за угла донесся все тот же голос. «Скорее». «Разумеется, ко мне». Его слова не относились, но я все равно не смогла остаться в стороне и бережно передала в руки специалистам сначала одного пострадавшего, а затем другого. И только потом, когда возле кареты замерли трети носилки, до меня дошло. «Нет, нет!» – воскликнула, спешно вскочив с колен. «Я в порядке!» «А нога?» – с сочувствием усмехнулся парень, которому предстояло меня принять и я, молниеносно похолодев от страха, осторожно скосила глаза вниз. Однако ничего пугающего не обнаружила, не трать время. Грубо оборвал студента лекарь, вынудив меня отвлечься. Без причин некроманты сюда не попадают. Но если она не хочет, ты знаешь, что делать, если пациент сопротивляется. Я тоже знала, и потому послушно прыгнула на носилки, не дожидаясь, пока парень вспомнит про усыпляющее заклинание. Уж лучше потерпеть несколько неприятных, возможно, даже унизительных минут, чем потом полдня приходить в себя и всю оставшуюся жизнь мучиться неведением. Да и прослыть тяжелым пациентам тоже не хотелось. Все-таки некроманты действительно часто попадали в больницу, особенно начинающие. «Химический ожог первой степени». Просканировав мою щиколотку, вынес вердикт лекарь: класс А. И на душе сразу полегчало. Класс А самый легкий из возможных. Понятно, почему я не испытывала никаких неудобств. Яд или что там было, просто не успел проникнуть внутрь. Пожалуй, если бы не вмешательство декана, ранение бы вообще прошло мимо меня. Что с ней? Нарушив плавное течение моих мыслей, В приемный покой стремительно ворвался мужчина, в котором я с изумлением узнала начальника морга. Не думала, что пухлый и добродушный мастер Шайер способен выглядеть разъяренным тигром. В жизни не слышала от него ни одного грубого слова. Он и голос-то ни разу при мне не повышал. И оттого было особенно странно видеть подобные метаморфозы. Сомнительно, чтобы причиной стало банальное беспокойство». «Пожог», — ожог, терпеливо повторил лекарь, презрительно покосившись на посетителя. А вот его недовольство меня как раз-таки не удивило. В небольшом помещении и втроем было негде развернуться. Что уж говорить о присутствии четвертого человека, к тому же довольно крупного. Впрочем, это было еще не конец, потому что следом в двери влетел припозднившийся некромант, тот самый, что порывался поехать в деревню вместе с нами, но был оставлен при Академии в приказном порядке, и в крошечной комнатушке моментально стало до неприличия тесно, а еще темно и душно. Однако это ничуть не смутило ни первого, ни второго гостя. «О, гибкая нежить!» Протиснувшись к кушетке, радостно обронил преподаватель. «К утру от удара и следа не останется», А я в третий раз подивилась профессиональной внимательности окружающих. Сначала студент, невесть как, углядел в полумраке небольшое покраснение, затем лекарь сразу нацелился на ногу, а теперь еще и заместитель декана, на минуточку, не практикующий некромант, а теоретик до мозга костей, без труда определил вид монстра, нанесшего повреждения. Наверняка и куратор мой сразу все понял». Одна я ничего не заметила. Обидно. Но не будем мешать. Внезапно стушевался заведующий. Вероятно, почувствовал разлитое в воздухе напряжение. Или наткнулся на суровый взгляд лекаря. «В общем, вы работаете», — отступил к двери некромант. «А мы пока проведаем остальных». И буквально вылетел в коридор, не забыв прихватить с собой вяло сопротивляющегося спутника, а через несколько минут туда степенно выплыла я своими ногами. «Хвала богам!» — облегченно воскликнул Шайер, перехватив меня на пороге. В ответ я только и успела, что жалобно крякнуть, зажатая в поистине медвежьих объятиях. Не вдохнуть, не выдохнуть. «Ну, хватит, хватит!» Когда перед глазами уже все поплыло, усмехнулся невесть откуда взявшийся некромант. «Глорф, кажется. Отпусти Витейру. Задушишь ведь. И учти, благодарности за свой поступок ты не дождешься». Как ни странно, это подействовало, и свежий воздух со свистом ворвался в едва расправившиеся легкие, отчего голова закружилась еще сильнее. «Прости». Не позволив мне потерять равновесие, обронил Шайер. Я слегка переволновался, и сердце кольнуло совесть. «Нет, это вы меня простите», — пробормотала, потупившись. «Я хотела заглянуть в морг, но все откладывала и откладывала. То одно навалилось, то другое...» «Понимаю», — устало кивнул мужчина. «В жизни все нередко упирается во время, но ничего. Главное, ты в порядке, а заглянешь, когда втянешься в новый ритм». Я не тороплю. С этими словами Шайер вдруг резко отстранился, развернулся и ушел, осторожно придерживаясь за стену, словно в миг постарел на десяток лет или слегка перебрал малиновые настойки. Да, последняя много объясняла. Пойдем. Стоило нам остаться одним, подал голос Глорф, а затем легонько потянул меня за собой. Не успев прийти в себя, я механически повиновалась и очнулась лишь через пару десятков шагов, когда мы уже начали спуск по узкой витой лестнице. «Куда вы меня ведете?» — настороженно покосилась на спутника. «В подвал, конечно», — не моргнув глазом, откликнулся некромант. «И пускай от теоретика не веяло той безграничной властью столикой вседозволенности» которая просачивалась в каждом жесте декана. После его фразы мне все равно стало как-то не по себе. «Понятно, что тебе, наверное, очень хочется отдохнуть», по-своему понял заминку Глорф. «Но так как сейчас ты снова в строю, сон и прочие радости придется отложить. Предстоит тяжелая ночь, и, как правильно сказал твой куратор, в ближайшее время нам понадобятся все силы. Нужно с честью завершить дело. «Но я же ничего не умею», — в сердцах напомнила собеседнику. «Не столько потому, что меня и правда сильно клонило в сон, сколько потому, что мешаться под ногами в столь ответственный момент притила моей совести. Во время битвы или на территории Академии неважно, ведь на самом деле я была далеко не так глупа, как считал декан, соображала, что к чему». «Согласен», помощи от тебя будет немного», задумчиво покивал Глорф. «Но это отличная возможность узнать что-то полезное, а заодно познакомиться с работой в авральном режиме, довольно частым явлением, между прочим, и натренировать стойкость, которая еще не раз пригодится тебе в будущем, ну и лабораторию брать, конечно». И на сердце стало совсем паршиво. Уж что-что, а возиться с кровью – Больше напоминающий слизь мне совершенно не хотелось. Я еще с прошлого раза вещи не отстирала. Кстати, насчет стойкости. Неожиданно встрепенулся спутник, скосив на меня свои желтовато-карие глаза. Ты удивительно хорошо держалась на лабораторной. Мало кто может похвастать подобной силой воли. Помнится, я всю первую практику просидел в обнимку с помойным ведром. А многие новые ученики и вовсе половину занятий первого семестра проводят в беспамятстве. Понятно, что со временем все привыкают и к запахам, и к виду, но у тебя явная предрасположенность к теоретической некромантии. Может, все-таки оставишь идею стать практиком и перейдешь ко мне на кафедру? Предложение звучало заманчиво, особенно после недавних событий, но нет». Рисковать будущим я не собиралась. Для свободы нужны гарантии. А как удачно заметил Глорф, люди ко всему привыкают. Пускай особой живучестью и не отличаются. Спасибо за предложение. Слегка улыбнулась уголками губ. И все же я предпочту остаться практиком. «Опасаешься реакции призрачной печати?» Догадливо прищурился Глорф. «Напрасно. Привычка студентов». Переходить с кафедры на кафедру уже давно стало обычным явлением. Более того, до окончания академии ты имеешь полное право сменить не только кафедру, но и факультет. Без вреда для здоровья недаром в договорах существует оговорка про испытательный срок обучения. От тебя лишь потребуется не использовать полученные знания в других областях и не передавать их третьим лицам. Что проще сделать? когда и так еще ничего не знаешь. «Да, я понимаю, но вы немного не угадали. Хотя с другим студентом преподаватель, наверное, попал бы в яблочко». «Правда?» Мужчина заинтересованно вскинул брови. «Тогда в чем дело? Если думаешь о кураторе, не волнуйся, он против не будет». Ни капли в этом не сомневалась. Декан так усердно пытался от меня избавиться, что даже защите учить не пожелал. Обещал уберечь и не смог. Вряд ли случайно. Спасибо хоть к лекарям отправил. Впрочем, это он тоже сделал исключительно ради собственного блага. Использовал ранение как предлог, чтобы без помех развязать себе руки. «А заменю его я?» Притормозив у дверей лаборатории, завершил речь Глорф. Но ну как, согласна?» «Нет». Непреклонно мотнула головой. Какие бы трудности не ждали меня впереди, я ничуть не жалела о своем выборе куратора. Лучшего способа вызнать секрет его успеха, чем постоянное наблюдение, было не придумать. Главное, снова не оказаться в стороне. Доказать, что от навязчивой студентки тоже бывает польза. Ну как хочешь. Неожиданно мирно уступил заведующий. Если передумаешь... «Я почти всегда здесь», и развернулся с явным намерением скрыться. «Погодите», — внезапно осенило меня, «а вы случайно не знаете каких-нибудь практических заклинаний? Грех не воспользоваться ситуацией, преподаватель он или кто». «Против нежити», — замерев, тотчас прищурился Глорф. «Да». «Знаю несколько, и атакующих в том числе. Хочешь выучить?» Честно говоря, я ушам своим не поверила. Думала, уговаривать придется, обещания какие давать. А он взял и предложил. «Сам! Хочу!» Подалась вперед, молитвенно сложив руки на груди. «Очень хочу!» Только бы это не оказалось шуткой. «Тогда пошли ко мне», — пожал плечами мужчина. «Заодно и перекусим. Ты ведь голодна?» «Нет, голодна я не была», — но ради незапланированного занятия была готова и монстра обглодать, и стаканом зеленой крови подкрепиться все что угодно, лишь бы не везжать больше резаным поросенком. Кажется, этот прием декану особенно не понравился.